Что касается Шаха, то слабый мой ум всех неслыханных его затей понять не может. 28 мая призваны были к нему армянские архиереи, католический епископ с паторами, жиды и муллы, которые Евангелие и Талмуд на персидский язык переводили. Когда один из армянских архиереев объявил Шаху, что они окончили перевод Святого Писания, то Шах сказал, «Вы совершили богоугодное дело». за что будете нами пожалованы. Вы видите, что Всевышний нам даровал величество, власть и славу, и в сердце наше вселил желание рассмотреть различия столь многих законов и, выбрав из всех них, сделать новую веру такую, что Богу угодно была, и мы бы от того спасение получили. Для чего столько на свете разных религий, и всякой своею дорогой идет, а не одною? Если Бог один... то и религия должна быть одна. Шах писал резидент, а держим постоянно неутолимым гневом, едва не каждый день казнит и отслепляет по несколько знатных управленцев. Недавно ширазские старшины подали просьбу, чтобы шах определил к ним прежнего губернатора. Надир так на них за это рассердился, что велел привезти их перед себя и пять человек задавил. Потом он помнился и спросил, какое их преступление. Когда ему объяснили, в чем состоит их просьба, то он велел прогнать их от себя палками. Новый новуходоносар обезумел от своих успехов. Стоило мне, говорил он, лягнуть однойю ногою, и вся Индия рушилась с престолом великого Могола. Следовательно, если обеими ногами лягну, то весь свет в пепел оброщу. Между всеми нашими неусыпными трудами мы заботимся и о спасении души? Мы не можем ослушаться вдохновения Божье и не дать всем такой веры, которая была приятна и мусульманам, и христианам. Калушкин не переставал остерегать свой двор насчет враждебных намерений Надира. Резидент следовал за шахом в поход против флисгинцев, больной, перенерпевал крайнюю нужду. Однажды. В августе месяце, разговаривая с афганским предводителем Надир, вдруг стал кричать: «Персия скверная, достойна ли ты такого великого государя иметь? Един Бог на небе, а мы едины и государь на земле. Ибо ни один монарх на свете о нас без внутреннего страха слышать не может». Если б теперь саблю нашу на Россию обратили, то легко бы могли завоевать это государство. Но оставляем его в покое по той причине, что нам от этого завоевания пользы не будет. Во всей России большие казны расходятся, чем собирается, о чем я доподлинно знаю. Следовательно, надобно на такого государства искать, где бы нам была прибыль. Калушкин был тем более раздражен этой увыходкую. что питал глубокое презрение к персидскому войску, составленному из всякой сволочи, не имевшей никакого понятия о военном деле. Слух о движении русских полков к Изляру заставил Надира приутихнуть. Точно так же остыла у него охота к войне с турками, когда последние приняли меры для защиты границ своих. Поход Надира в Дагестан кончился неудачно. Горцы успешно защищались в своих неприступных убежищах, и Шах с большим уроном должен был поспешно отступить от аварских гор, плача от досады, произнося хули на Бога. Безвременно ночью иногда по два и по три раза выходил он из женских шатров в переднюю палатку и сидел часа по два. Тут бы, кто ему не пришел на память, приказывал звать к себе и казнить. Кричал, что счастье начинает от него отступать, и потому произведет последний опыт, или сам пропадет и все свое войско погубит, или добьется того, что весь Дагестан обратит в пепел. Велел собрать вдруг девять миллионов рублей денег и двадцать пять тысяч войска. Наконец Надир призвал к себе индейского волшебника, чтобы тот предсказывал ему будущее. И по этому поводу Калушкин писал: напрасно он столько труда принимает. Потому что и без волшебства знать можно, что он скорее всего все свое войско растеряет и сам пропадет, нежели Лизгинцев покорит.